Приходилось пользоваться роуп-дартом, как обычным ножом. Чёрт! Да за что мне такое убогое оружие? Короткое, мелкое, бесполезное, да ещё и в виде проводника, простой кухонный ножик. «Вал!» — истерично протянула Лиза. «Работаю!» — огрызнулась Валерий. «Пятьдесят метров!» Толпа наконец организовалась, и за нашими спинами снова зарождался девятый вал из твари тьмы. Пока ещё медленный и небольшой, он взбирал себя... Всё новые и новые тени становился больше. И что самое плохое, быстрее. «Вал!» — заорала Лиза. «Готово!» — отрапортовала Вал. «КСБ!» Мы прорубились на перекрёсток и, наконец, свернули, чтобы снова приблизиться к световому барьеру над одним из стоплыков, которого висел дрон Валери. До него было каких-то сто метров, и это пространство, к счастью, было почти свободно от Лоа, так что Кера закричала во весь голос. «Свободно! вантуем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 и заканчивая следующим столбом, исчезла. «Вперёд!» Дважды просить не пришлось никого. Все пробежали в открывшийся проход, причём те, кто пробежал первым, развернулись возле столбов и застыли в стойках, держа оружие на готове. Я пробежал последним. Финальный рывок, почти прыжок, и вот я уже по ту сторону барьера, задыхающийся, с забитыми мышцами, но живой и, главное, нетронутый. Хотя... Может ли вообще навредить касание Ло тому, кого уже коснулся. Вал быстро вернула барьер на место, но несколько ло всё же успели просочиться следом за нами, и их встретили те, кто побежал самыми первыми. Не зря они стояли наготове готове. Клочки чёрного тумана растаяли в воздухе, и лучи барьера снова загорелись, отделяя цветной мир от чёрного. И тогда светлячки расслабились. Кто-то уперся руками в колени и согнулся, выравнивая дыхание.